Глава 10. Сообразим на троих? В море у южного побережья Кореи, ночь с 27 на 28 января 1904 года. Ну, заходи, дорогой, гостем будешь. В открытую дверь снаружи плавно проскользнул силуэт Мичмана, а изнутри вылетел недавно опустевший стакан, пущенный прямо из кровати, не дрогнувший рукой капитана первого ранга. К удивлению Карпышева, вошедший одним плавным и экономным движением, несмотря на темноту, поймал стакан, понюхал и, усмехнувшись, аккуратно поставил на стол со словами. «Спасибо за приглашение. Что ж не зайти так коль приглашают? А еще есть или сам все выпил, ваш высокобородь?» Заготовленная нецензурная тирада, в которой причудливо сплелись термины и обороты как тусовочно-компьютерного 21 века, так и военно-морского девятнадцатого, осталось висеть на языке Руднева. После пятисекундной паузы он, наконец, выдал. «Если нет, то сейчас будет...» «Ты кто?» «Ну, для начала скажем только, что я не Вадик». «Что не Вадик, я и сам понял. Этот жир трест и в теле Мичмана, если и поймал бы стакан, то только своим поросячим рылом». «Реакция не та, рефлексы, а это в голове». «Так, если не Вадик, то кто?»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 «У меня так же было. Кстати, выпивка помогает. Сейчас организуем. Но только если ты мне все подробно и доходчиво растолкуешь. Кто ты? Что ты? И какого хрена ты тут делаешь? Ну и я заодно, окей?» «Ладно», — задолбал как детел березу. «Растолкую. Но предупреждаю сразу. Ты не обрадуешься. Наливай. Только быстрее, а то сначала я сдохну от головной боли, а ты потом от любопытства». Они сели за стол, и, початая бутылка французского коньяка, была снова извлечена из специального держателя в прикроватной тумбочке. Там же нашелся и второй стакан. После первой свежеприбывший огорошил Петровича. «Ты представляешь, родной, что ты натворил?» «Ты что, еврей?» Карпышеву этим вопросом удалось поставить в тупик неизвестного, осваивавшегося сейчас под черепом балка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 именно взад тебя сейчас и стоило бы засунуть пацан несмышленый некуда тебя возвращать и меня кстати тоже кто тут пацан в зеркале хорошо видно руднев лет так на 20 с хвостиком твоего балка постарше а что значит некуда да ты тут поигрался в волю детские мечты воплотил уважаю а саму японцам притопил балк мой кстати в поросящем восторге то же дело Но ты хоть понимаешь, что в результате твоих игрулек нашего мира больше нет? Совсем. Ни хера не осталось, блин. Серая муть за окном и все. Которая, к тому же, все, что в нее попадает, перемалывает почище мясорубки и прямого попадания из шмеля. Тебе так с одного стакана захорошело? Повтори, отпустит. Какая муть, какая мясорубка. Я домой хочу. У меня свидание завтра в пять на патриках. «Девочка, первый сорт. Как это нет мира? А куда он детство мог? Шмели, что ли, сожрали? Не колеби мне мозги, ты, блин, как хоть звать-то тебя?» Имя совпадает, что так Василий, что эдак, хоть тут повезло. «Майор запаса спецназ ГРУ, Василий Игнатьевич Калядин, в миру и братве Кол. Лучше просто Василий. Или Балк. Все одно теперь, наверное, привыкать придется».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 Он на футболистов в год раз в десять больше чисто по приколу тратит. Но за эти три года они ему не смогли предъявить никаких конкретных результатов. Это нервирует, знаешь ли. Мысли всякие возникают. Чистая наука хорошо, но когда наш олигарх считает, что его держат за лоха... В общем, неделю назад он им поставил условия. Или через месяц доказательства работы установки, или...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 «Ну, почему они тебя выбрали? Ведь было же три кандидата. Три!» Да именно тебя, дурака! Да еще и с инициативой!» «Ладно, поздно, Клава, пить боржоми, почки отвалились. Я же и выбирал. Че теперь-то?» «Проект-то я курировал. Вадик тебя специально напоил и еще кое-что подмешал в стакашку, чтобы ты побыстрее отрубился. Пить-то ты поздоровее его будешь». А потом отвезли мы тебя на старую дачу к шефу, на Рублевку. Я у него последние пару лет, перед, так сказать, пенсией, начальником охраны подмосковного жилфонда был. — А почему так сказать? — Помолчи, а? Не доводи до греха. Любопытный, блин. — Слушай, а что, все остальное, что я тебе тут рассказываю, тебя вообще не удивляет? — После вчерашнего уже ничего не удивляет. Когда осколком ногу расщекрежило... Я и сам начал догонять, что это все всерьез и по-настоящему. Да и до того. Просто боялся сам себе признаться. И это сотка евриков еще. Умный ты у нас, блин, когда не надо. Так сказать, потому что у нашего олигарха по кличке Анатом в отставку только футболисты выходят. Остальных закапывают по статье, я слишком много знал. Так что, как только я постарел... Невольная улыбка, появившаяся на лице Руднева от такого заявления со стороны 23-летнего Мичмана, вызвала весьма бурную реакцию. Еще раз улыбишься, шею свернул. Мне там было под 50. Я еще в Афгане в БТР горел. И тут на старости лет пара каких-то ученых-недомоченных меня в такую жопу засунула. Ладно, извини, нервы. В общем, еще года два меня шеф бы потерпел, за опыт мой жизненный. Заслуги прежние, связи интересные. А потом все. Вернемся лучше к нашим кроликам. Как тебя привезли, загрузили в саркофаг. И перекинули твои мысли и содержимое мозгов сюда. Каким способом, сам спросишь у гениев, если они сюда доберутся. Хотя эта бабушка надвое сказала. Шансы у них 50 на 50. Короче, после перемещения твоего Мы ни глазом моргнуть, ни пискнуть не успели, как начался бардак, которого они, видишь ли, не ожидали. От особняка осталось только то, что в зону их стабилизационного поля попадало. Это лаборатория, кухня, где я с Коляном сидел, присматривая за этим. И, слава яйцам, подвал под лабораторией. С генераторами, солярой, источниками бесперебойного питания. Сам все монтировал, чтобы у шефа свет не моргал. Как знал, соломку подстелил, блин. А вокруг... Ну ты, Цоя, не помнишь. Молодой ты. А ведь точнее, чем у него, не скажешь. А вокруг красота не видать ни черта. Серая муть. Только и видно старую церковь на холме. С XIX века стояла. Да и то нечетко. Иногда и ее размывало. Колян сунулся выйти. А я его не остановил. Ну, кому-то же надо было попробовать. Что это за серость, понимаешь? Только ноги в ботинках от него и остались. Остальное — фарш. Профессор как оклемался, вернее, отблевался, начал создавать теорию о нестабильном времени, разрушающем чужеродные элементы. На элементах этих я ему в зубы и съездил. Объяснил гаду, что Коля это не элемент был, хотя, если честно, туда ему и дорога. Бычье он и есть бычье подмосковное. Все бы ничего, сидим мы там и сидим в этом коконе. Жратва пока есть. Но соляр это только на две недели работы генераторов. А как кончится, поле в отключку, а мы все в фарш по стопам коляна. Неохота. И не весело как-то. Сутки профессор с ассистентом копались в своей установке, думали наладить. Потом еще два дня спорили о теориях, что-то высчитывали, кого-то искали. И вот приходят эти добрые люди ко мне и говорят, а не желаете ли вы, Василий Игнатьевич, переместиться в 1904 год и исправить все то, что натворил гад Карпышев? А что говорю, его просто назад не выдернуть, а ось само все поправится? Ну, тут они мне начали лапшу на уши вешать, что, мол, если тебя просто обратно выдернуть, то, мол, там не тот эффект. И понесли пургу научную, а глазки у них, как у той белочки из анекдота, Кроугленькие такие. Ну, не понимают они, что если в их науке я не секу, то вот в людях разбираться жизнь научила. А уж когда мне врут, вообще нутром чую. Просто то ли они вообще не могли тебя отсюда вытащить, то ли боялись чего. Хотел я их послать с ихним великодушным предложением, уже и рот открыл, и печатку внутрь камешком повернул. А потом подумал, какого хрена? Из этого огрызка дачи другого выхода нет. Мне в свои годы терять особо нечего. Чего не рискнуть-то? И не прогадал. Взял два дня на подготовку, прочитал все, что в компах было по этой войне и истории России на человека. Чуток с Ноганом и Маузером потренировался. Благо у шефов коллекции были. Тут как раз и они своей установкой смогли балка зацепить. Я им по-быстрому хозяйство сдал, чтоб знали, где чего в подвале. И в саркофаг. Кстати, им соляры в баках хватит еще на один перенос. Ну, на два, если очень сильно повезет. Так что, может быть, еще пара гостей. Интересно, как будут решать, кого за кормой оставить. Соломинку тянуть? Ну, теперь понял, зачем ты и я тут? И почему? Не совсем. Не, про себя-то я понял. А вот как именно ты должен был исправить все, что я тут натворил? Пристрелить тебя, конечно. Как еще?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 но профессор решил, что попробовать стоит. На его месте я бы тоже попробовал, но, по-моему, это уже бесполезно. Да не напрягайся ты, я сам понимаю, что это бесполезно. Даже если я тебя сейчас за борт скину, а сама от этого не всплывет, а вот у меня в новой жизни проблемы возникнут, потому как полечу я вслед за тобой. А и не полечу, так ты, как командир варяга, ближе к идеалу, чем все остальные офицеры на борту. Да и сами интеля это, в общем-то, понимают. Просто за соломинку хватаются со страху. Ассистент уже новую теорию выдвинул, ей свою же старую похерев. Теперь он поет про ветвящееся время, про то, что путешественник вообще в свой мир никогда из прошлого не вернется, потому что нет одного предопределенного варианта развития событий. Есть, мол, древо, которое ветвится. И своим экспериментом они создали новую ветку, а кусок дачи просто завис между ветвями, так как непонятно, куда его кидать. Та ветка, к которой он относился, уже отменена, а новая еще не сформировалась. Еще что-то про дрожание веток, вибрацию, упругость времени пел. Ладно, все это бред и лирика. Он тебе это сам расскажет, если сможет к нам на борт попасть. Одно ясно точно. Нам в этом мире надо осваиваться всерьез. Теперь мы живем тут. Так что с переездом. Нормально.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 «Команда за тебя глотки кому угодно перегрызет. Историю войны и вообще мира мы знаем наперед лет на сто, пусть и поверхностно. Не дрейф, устроиться можно». «Тебе хорошо говорить. Это ты на четверть века помолодел. А за что мне двадцать лет добавили? Ты в курсе, что Роднев через десять лет помереть должен? И каково мне будет жить в его шкуре, зная, сколько ему, то есть мне, осталось?» «Ну ты-то не Руднев. Мозги-то у тебя чуть получше должны работать. Проживешь, поди подольше. Он же от пневмонии помер. Вот и не простужайся». «Ага, от пневмонии. А от лейкемии проблем с сердцем не хочешь?» «Стало быть, затравили мужика. А ты, раз знаешь, начальство куда подальше особо не посылай и психуй поменьше. Да и коньячком, вижу, не брезгуешь. От стрессов самое то».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 Тут еще есть немного, вон в том шкафчике. Погляди. Это у меня на случай приватного общения. Да и вестового, чтобы не дергать лишний раз. Гуманист твой, Федорович, однако. А что смешного? На том и карьеру себе поломал в итоге. Да знаю я. Совестливый, понимаешь. Ну, давай за знакомство, что ли? Ладно. Но от ночи осталось часа три, не больше. Поединый и давай, Мичман, бегом спать. Да.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 Рост по службе обеспечим, а сейчас спать. Завтра новый день, а нам еще крейсер в 7 тысяч тонн надо отремонтировать на ходу. Может, ты и не рад будешь, что сюда попал. Эх, милый, чтоб скинуть разом столько годков, я бы и не на такое согласился. Да и морда у меня в последние лет двадцать с хвостиком была как печеное яблоко. Про БТР я тебе уже говорил, а сейчас... Не, тебе не понять. — Ладно, приказывай, господин капитан первого ранга, раз уж я сразу тебя, суку белогвардейскую, не пристрелил, буду подчиняться. А пока спокойной ночи.